Двое божественных легионеров охраняли покои Ворбиса. На Бруту они посмотрели косо, словно в поисках предлога наброситься на потенциального мятежника. Тщедушный седой монах отворил дверь, провел Бруту в маленькую бедно обставленную комнатку и многозначительно указал на табурет. Брута послушно сел, монах исчез за шторой. Бруто обвел взглядом комнату и... Тьма поглотила его. Однако едва он успел пошевелиться, рефлексы Бруто оставали желать лучшего даже в обычных обстоятельствах. Чей-то голос у самого его уха тихо произнес. — Не паникуй, брат. Я приказываю тебе не паниковать. Лицо Бруто закрывала плотная ткань. Просто кивни, мальчик. Бруто кивнул. Ему надели на голову мешок. Каждый послушник знал об этой традиции. они рассказывали в опочивальнях перед тем, как заснуть. Мешок на голове нужен за тем, чтобы инквизиторы не знали, кого пытают. Молодец. А сейчас мы перейдем в другую комнату. Ступай осторожно. Чьи-то руки подняли его с табурета и куда-то повели. Сквозь туман непонимания он почувствовал мягкое прикосновение шторы, затем ощутил под ногами ступени, по которым спустился в помещение с засыпанным песком полом. Руки крутанули его несколько раз, твердо, но беззлобно, а затем потащили по коридору. Прошуршала еще одна штора после чего его охватило необъяснимое ощущение, что он оказался в какой-то просторной зале. Только потом, много позже, Бруто осознал — страха не было. Мешок надели ему на голову в покоях главы квизиции, а он даже не подумал испугаться, потому что у него была вера. «За твоей спиной стоит стул. Садись». Бруто сел. «Можешь снять мешок». Бруто повиновался и прищурился от яркого света. В дальнем конце комнаты на табуретах, каждый из которых охранялся двумя божественными легионерами, сидели три фигуры. Бруто сразу же узнал орлинное лицо дьякона Ворбиса. По одну сторону от него сидел коренастый мужчина, По-другую какой-то толстяк, но не крепкого телосложения, как сам Брута, а настоящая бочка с салом. Все трое были облачены в простые серые рясы. Раскаленных щипцов нигде поблизости видно не было, как и острых ланцетов. Все пристально смотрели на него. «Послушник Брута», — уточнил Ворбис. Брута кивнул. Ворбис усмехнулся. Так усмехаются очень умные люди, подумав о чем-то не слишком смешном. «Еще настанет тот день, когда мы будем называть тебя братом Брутой», — сказал он. «Или даже отцом Брутой. Впрочем, как мне кажется, это чересчур. Лучше этого избежать. Думаю, нам следует сделать все возможное» чтобы ты как можно скорее стал под дьяконом Брутой. Твое мнение? У Бруты не было никакого мнения. Он лишь смутно понимал, что сейчас обсуждается его продвижение по службе, но разум словно отключился. Впрочем, достаточно об этом, промолвил воробес с легким раздражением человека, понимающего, что основная часть работы в этом разговоре ложится на его плечи. «Узнаешь ли ты просвещенных отцов, что сидят слева и справа от меня?» Бруто покачал головой. «Прекрасно. У них имеются к тебе кое-какие вопросы». Бруто кивнул. Толстяк слегка наклонился вперед. «У тебя есть язык, мальчик?» Бруто кивнул потом вдруг подумав что этого недостаточно предъявил свой язык для осмотра. ворбис предостерегающе положил ладонь на руку толстяка. очевидно наш молодой друг пребывает в благоговейном страхе мягко пояснил он и улыбнулся юноша но брута отбрось свой страх прошу тебя я хочу задать тебе несколько вопросов понимаешь меня Бару так